Глава 57. Я смотрю в светлые глаза и не вижу больше той растерянности, какой она наблюдала ещё месяц назад, когда Таисия такая нервная ворвалась в нашу жизнь. Волнуется, конечно, но сейчас взгляд решительный. Дима оказался прав. После шантажа Тая не осталась прежней. Могла уйти полностью в себя, могла стать той, кого я сейчас с интересом разглядываю, стараясь тоже не выдавать своего беспокойства. Привет. Проходи, пожалуйста, но Димы нет дома. Он совсем недавно уехал на работу. Нага, я видела в окно. Тая садится в кресло и начинает разуваться. Не знала, что он ещё и по субботам работает. Но я к тебе пришла, не к нему. Да, похоже, действительно пришла пора нам поговорить. Можем в гостиной, если ты не против. Жестом приглашая её следовать за мной и слышу в спину спокойное. Чувствуешь себя здесь хозяйкой? Медленно оборачиваюсь и смотрю ей прямо в глаза. Да, хотя я не живу здесь постоянно. Хочешь чая или кофе? Я сейчас вообще ничего не пью, кроме обычной воды, Петра. Таисия поправляет на бёдрах узкую юбку ярко-розового цвета и аккуратно усаживается на диван. Спину держит прямо настоящая леди. Я даже засмотрелась на неё и чуть было не пропустила мимо ушей её следующую реплику. А я никогда не чувствовала себя хозяйкой, даже в своём доме, когда с папой жила после маминой смерти. И с Димой тем более не чувствовала. «Мне очень жаль, Тая», — мягко отвечаю. «Но ведь многое в жизни можно изменить. Тебе точно только воды?» «Да, пожалуйста». Всё-таки она нервничает намного больше, чем мне показалось сначала. И тем не менее, это совсем другой человек, чем ещё месяц назад. Можно, но не всё. Здесь я уже точно никогда не стану хозяйкой. Она осматривает гостиную, когда я возвращаюсь с графином воды. А хотела бы, сажусь в кресло напротив Таисии и вижу, как она недоумённо приподнимает брови. Ну слава богу. Я его люблю как брата. У нас никогда ничего не было. Взгляд у Таи такой, словно я её в кровосмешении обвинила. Мне даже стало чуточку неловко. Ты, наверное, знаешь, мы вчера подписали документы. После небольшой паузы продолжила она. Мне так страшно. Дима говорит, что для меня ничего не изменится, но так не бывает. Если он тебе сказал, что не изменится, значит, так и будет, пожимаю плечами. Это же Дымов. Тая беспокойно улыбается, кивает головой, но на самом деле она напугана. Дима тебя очень любит, Тая. Она вздрагивает от моих слов и не даст тебя в обиду. В этом смысле ничего не изменится. дядя Таисий пошёл на стёлку со следствием и, как сказал на днях Дымов, получил всего 4 года тюрьмы. Золотов неделю назад женился на беременной дочке полковника МВД и готовится скоро стать счастливым отцом. Или не очень счастливым, тут я не знаю. А вот Виола, двоюродная сестра Таисии, лечит нервный срыв в дорогой частной клинике, куда её отправил Дымов. Всё-таки её зависимости от мужа оказалось за гранью разумного. Виола не смогла смириться с разводом, да ещё и стая не проканала. В итоге ни мужа, ни денег, Никогда не думала, что такая, как Обло, может попытаться наложить на себя руки. После того, как её отца обвинили в мошенничестве, все друзья-подружки мигом захлопнули перед ней все двери. Она оказалась выброшенной из привычной жизни. Наглоталась таблеток и позвонила Золотову в день его свадьбы, но Лёха ей даже не ответил. Она и к Таисе пыталась прорваться, но та уже сменила номер. Димов в это время летел в Москву из Италии. Ве Оле пришлось спасать себя саму и звонить в скорую. Ей точно не до Таи будет. Да и глядя сейчас на девушку, Я уже не так уверена, что её можно будет легко забрать под опеку. Конечно, я не врач, просто вижу изменения в ней. Но Дымов говорит, что Тая только в самом начале пути, и пока неизвестно, пройдёт ли она его. Очень хочу верить, что пройдёт. Я пришла сказать, что решила пока остаться здесь, в России. Я не уеду обратно в Италию, Петра. Мы будем часто встречаться. Возможно, я куплю себе квартиру недалеко отсюда. Большую квартиру, не апартаменты. Она прямо смотрит на меня, пытаясь прочитать на лице реакцию. Я же за этот месяц тоже очень многое поняла, наблюдая со стороны, как Дима разрывал всю эту непростую ситуацию, из которой, как долгое время, казалось, вообще нет выхода. Ты часть жизни Димы, близкий человек. Конечно, мы будем часто встречаться, ведь я тоже никуда не денусь. Вы поженитесь? влоб спрашивает Тая. Как и раньше, границы она пока не чувствует или считает себя вправе задавать такие вопросы. Я не знаю, честно отвечаю. Мы не говорили об этом. Но так да как-то не до этого было, не находишь? Дима решал твои проблемы, Видимо, мои слова прозвучали рисковато. Я не хотела её обидеть, но вижу боль в глазах. Да, видимо, ей ещё многое предстоит пройти, чтобы избавиться от прошлого. Дымов, как обычно, прав. Тая. Всё хорошо, правда. Я в порядке. Обнимает себя за плечи и молчит. Слушай, Дима мне всё рассказывал. Вообще, я велел не лезть в ваши дела, но я знаю, что парень, который тебя шантажировал, уже задержан. И все записи найдены. Это не моё дело, но ты ни в чём не виновата. Шантажистом оказался старший брат того подонка, в которого Тая влюбилась, когда ей было 18. Разбирал вещи и наткнулся на видео. Вот и решил подзаработать. Был уверен, что Таисе не расскажет мужу. "Это тебя не касается, Петр. Хорошо?" чуть громче, чем обычно, проговорила она. "Я сюда пришла не за этим. Просто хочу, чтобы ты знала. Даже если вы поженитесь, я никуда не исчезну". Вижу, она немного зациклена на этом. Хотя я уверена, что Дима её как мог успокаивал. Ваш развод и правда ничего не изменит в ваших отношениях, я уверена. И я уж точно не буду лезть. И спасибо тебе, что согласилась развестись. Это дорогого стоит. Таисия встала с дивана и сделала несколько шагов к двери. Прости за то, что ворвалась к вам тогда. Диму никогда не волновало, что мы формально женаты, но и меня научил к этому относиться как к юридической необходимости. Потом появилась ты, и вдруг всё изменилось, я испугалась. Я до сих пор боюсь его потерять, но раз ему теперь важно Я не могла поступить иначе.